Глава одиннадцатая. Близнецы — точно две виноградины. Он слышит голос лица и чувствует, как мерзнут его босые ноги. Фредрик попытался встать. но удар по затылку вышиб искры из глаз, и он со стоном снова опустился в грязь. Как не силен был удар, Фредрик не потерял сознание. Он зажмурился, изображая обморок. Кто-то ухватил его за ногу, выволок на дорогу и крикнул «Жуао! Сюда! Я поймал его!» фредрик не решался открыть глаза, пытался на слух определить, сколько еще португальцев в лесу. Услышал быстрые шаги и другой голос. «Отлично, Антонио! Пока не приканчивай его! Сеньор желает получить его живьем!» «Он один? Больше никого?» «Один! Точно один!» похож на дохлую болотную крысу и еле дышит. Но я не сильно ударил, так что не моя вина, если помрет. Фредерик сражался со светлячками, затеявшими пляску на внутренней стороне век. Они не заметили, что он увел Женевьеву? Только бы не заметили. Тогда хоть она спасена. Он расслабился, уподобляясь лопнувшей камере, когда его приподняли и поволокли к дому. Да он и был лопнувшей камерой. «Тебе бы резиновый клей и заплату Фредерик сказал он себе. Они втащили его в уборную, затолкали в просвет между стеной и унитазом и заперли дверь. Выключили свет. От вони из унитаза ноздри непроизвольно расширились, и он чихнул три раза подряд. Вновь перед глазами вспыхнул фейерверк, и фредрик едва не потерял сознание. Он провел по лицу ладонью, стирая грязь. Нащупал вслепую рулон туалетной бумаги и вытерся как следует. Ступни были основательно исцарапаны. Но фредрик не скупился на бумагу. Израсходовал весь рулон. Клочки заполнили унитаз, поумерив вонь. Похоже, их было только двое. Двое плюс месье Кордиль. Они, конечно, убьют фредрика но сперва предъявят хозяину живьем. Может ли он как-то изменить соотношение сил в свою пользу? Чем он располагает? Ничем. «Пулемет! Сейчас бы сюда пулемет! Уж он накачал бы всех участников этого чудовищного заговора таким количеством свинца, что без домкрата не уложить их в гробы. Никакой терпимости, никакого снисхождения! Пощечинами и шлепками они бы не отделались!» Правда, в глубине души фредрик сознавал, что не воспользовался бы пулеметом, даже если бы имел. фредрик Дрюм не способен на преднамеренное убийство, однако способен на многое другое. Он ощупал стену уборной. От трубы под потолком тянулись веревки к ввинченным в стену крючкам. Вскарабкавшись на унитаз, он подергал трубу. Годится. Веревки тоже крепкие, хоть рассчитаны, судя по всему, на сушку белья. «Есть идея». Сняв мокрую и грязную футболку, фредрик сложил веревку вдвое и обмотал вокруг груди. Снова надел футболку. Концы веревки высовывались сверху сзади. Он перебросил их через трубу и опять взобрался на унитаз. Натянул концы и встал на цыпочки. «Мало». Подтянул себя кверху еще, так что повис в воздухе лицом к двери в каком-нибудь полуметре от трубы. Взяв другую веревку, сделал петлю и надел ее себе на шею, а свободный конец привязал к трубе. Сойдет зависельника. Для полного сходства фредрик высунул язык и выпучил глаза. Не очень-то приятно было висеть таким образом, и он спрашивал себя долго, а не намеренно держать его здесь в заперти. Веревка резала грудь и подмышки, так что время от времени он брался за трубу и подтягивался на руках. «Шаги за дверью». фредрик изобразил жуткую гримасу и свесил голову на бок. Зажегся свет, и дверь распахнулась. Выпученным глазам Фредерика предстали совершенно одинаковые лица двух мужчин лет сорока. Круглые, медно-красные, но с картошкой, маленькие глазки, похожие друг на друга, как две переспелые виноградины сорта каберне-савиньон. фредрику стоило великого труда не моргнуть и не пошевелить языком. «Свою мать!» — сказала одна виноградина. «Дерьмо!» — вырвалось у другой. Просунув голову внутрь, они недоверчиво таращились на висящего над унитазом пленника. Мгновенно прикинув расстояние, Фредрик оттолкнулся спиной от стены и выбросил ноги вперед. Удар пришелся точно в подбородке близнецам, и они с грохотом упали навзничь. Сверху, через открытую дверь, ему было видно только две пары грязных ботинок, неподвижно лежащие на паркете. Фредерик поспешил освободиться от веревок и выбрался, прихрамывая из уборной. Большие пальцы ног болели, как от вывиха. Втащив нокаутированных близнецов в клозет, он привязал их к унитазу. Один из них застонал, тогда он запихал обоим в рот грязную туалетную бумагу и обмотал голову веревкой так, чтобы они не могли выплюнуть кляп. Увидев выпавший на пол бумажник, не удержался. Поднял и проверил содержимое. прочел в удостоверении «Антонио рибейра значит, второй «Жуао рибейра близнецы, известные в Сент-Эмильоне в единственном числе под одним именем «Месье Рибейро», управляющий шато Леопоне. Он запер дверь в уборную и выключил свет. Фредрик осмотрелся. «Большой темный зал». Наклонный пол подступал к широкому коридору, который замыкала огромная стеклянная дверь. Видимо, за ней находилась пристройка с дегустационным залом. Пока он соображал, в какой стороне искать месье кардиля до ушей Фредрика донесся какой-то звук из комнаты за его спиной. Словно кто-то поставил на стол поднос со стеклянной посудой. Он обернулся, увидел дверь. Подошел к ней вплотную, прислушался. Тихо. Рывком распахнул дверь и буквально впрыгнул в комнату. За письменным столом сидел в своей коляске месье Кардиль. Перед ним стояли два бокала и бутылка, а также штатив для декантировки. В руке он держал хрустальный кувшин, который с грохотом полетел на пол, когда Кардиль увидел Фредрика. Хозяин замка побледнел. глаза его полезли на лоб не давая кардилю опомниться фредрик зашел сзади откатил коляску на метр от стола и обыскал его карманы бросил в корзину для мусора обнаруженный пистолет все это было проделано молниеносно и сразу фредикк ощутил полное спокойствие даже какую то вялость взобравшись с ногами на письменный стол он почувствовал как замерзли ступни и поджал их под себя не сводя глаз с месьье кардиля рылся в карманах, достал и тщательно разгладил смятый лист бумаги. Это было письмо от его друга Стивена Претта. «Нам все равно, откуда начинать, месье», заговорил Фредрик. У него пересохло во рту, и он охрип. «Эта история подобна кругу. Огромному, заколдованному кругу с длиной окружности в несколько тысяч лет. Так что, когда паук... когда тарантул запутался в собственной паутине. Абсолютно безразлично, где начинать. Жаль, что ему не доведется отведать своего яда. Кордиль молча таращился на него с полуоткрытым ртом. Фредрик поднял письмо со стола и принялся читать. Медленно и внятно. «Дорогой Фредрик ты с ума сошел!» и я не могу взять в толк, во что ты теперь ввязался. Но приходится верить тебе на слово, что дело чрезвычайно серьезное, речь идет о жизни или смерти. Мне пришлось потрудиться, и ни один обет молчания был нарушен, прежде чем я, наконец, докопался до нужных тебе сведений о Делкиголе. Итак, Синтетическим путем получить Делкиголь довольно просто. Куда сложнее добыть, так сказать, естественный Делкиголь, и, насколько я понимаю, этим никто не занимался. Естественный процесс известен только в виде формул на бумаге. Наша этика не допускает производства Делкиголя таким путем. Ты просил прислать подробные данные о получении органического Делкиголя. Вот эти данные. Как тебе известно, спирты получают посредством сбраживания некоторых веществ. Процесс брожения идет с участием микроорганизмов, при этом различные энзимы выполняют роль катализатора. Спиртовое брожение с применением сумчатых грибов, они же сахаромицеты – Или дрожжи используются для сбраживания пива и вин. Но в сочетании с определенными микроорганизмами и при определенных условиях бродить могут также органические кислоты и белки, а также жиры, эстеразы и другие ферменты. В кишечнике человека сбраживание происходит с участием различных бактерий. Специфичен для человека один вид бактерий, который в большом количестве обитает в желудке. Участвует в сбраживании и фермент липаза, расщепляющий жиры. При синтезе с участием желудочной бактерии и фермента липаза в среде, содержащей жиры и сахар, может получиться особый вид сумчатых грибов. способствующий образованию амилового спирта Делкиголя. В организме человека упомянутая желудочная бактерия отделена от фермента липазы, так что сколько бы мы ни потребляли сахара и жиров, такой вид дрожжей не образуется. Если же соединить бактерию и фермент вне человеческого тела в жидкой смеси, содержащей жиры и сахар, этот вид может образоваться довольно быстро. Есть, однако, один фактор, исключающий такую возможность. Вне живого человеческого тела желудочная бактерия погибает в несколько секунд. Погибает она и в случае смерти человека. Таким образом, единственный способ получения Делкиголя естественным путем поместить живого человека с распоротым животом в раствор, богатый жиром и сахарами, Если человек еще проживет несколько часов или сутки, образуется упомянутый выше вид сумчатого гриба. Но спасти человека уже невозможно. Микробный синтез смертелен. Так что, сам понимаешь, вряд ли кто-нибудь станет заниматься естественным производством долкиголя. Тем более, что он не находит широкого применения и к тому же, как я писал тебе в предыдущем письме, ядовит. Кстати, я разузнал также кое-что о токсическом действии Делкиголя, если тебе это интересно. Почти весь первый месяц после его производства Делкиголь очень опасен. Его потребление может привести к неизлечимым физическим и психическим заболеваниям. В это время специальные приборы позволяют достаточно легко отличить Делкиголь от обычного спирта. Если же долгиголевые дрожжи используют для сбраживания пива и вина вместе с обычными, безвредными сахарами сахарамицетами, то после долгого хранения даже химики не смогут отличить продукт от обычного спирта. Через год-другой он будет обладать точно такими же свойствами, как знакомый нам спирт. Но пить его опасно. Причем последствия скажутся лишь несколько лет спустя, в виде, как я уже говорил – дефектов нервной системы и коры головного мозга. Возможно, также пагубное воздействие на хромосомы. Ты доволен, твой друг Стивен?» У Фредрика потемнело в глазах, и он уронил письмо на пол. Провел языком по пересохшим губам. «Только теперь смысл заключительного абзаца полностью дошел до него». Опасность потребления свежего Далкиголя. Что было в кувшине на стуле у кровати Женевьевы? Неужели они заставляли ее пить это страшное вино? Пластиковый шланг. Он скрипнул зубами и вперил взгляд в лицо притихшего, бледного месье Кордиля. Тот поднял тонкую, словно девичью руку, и вытер уголки рта, из которых сочилась слюна. последствия отчеканил фредрик вы не знали о последствиях или не пожелали считаться с ними кардиль затряс головой мы мы как то не подумали об этом тихо произнес он но в погоне за богатством и славой «Стремясь создать сенсацию на рынке вин, вы не остановились перед тем, чтобы истязать и убить семь человек!» Фредрик негодующе крякнул и сжал кулаки, так что суставы побелели. «Вас подвели две серьезные ошибки», — продолжал он. «Вы натравили на меня этого вспыльчивого себялюбца Марселя Оливе, надеялись таким образом избавиться от меня». и вы послали на анализ специалисту пробу молодого вина. Если бы Марсель после неудач с его хитрыми ловушками не ударил меня со зла тогда около гостиницы, и если бы вы подождали годик с отправкой пробы, возможно, ваша затея и удалась бы. Но Фредрику Дрюму не впервой решать сложные ребусы. И он силен не только рассуждать. Ваши две обезьяны, похожие на подгнившие виноградины из Португалии, обезврежены. Марсель Оливе тоже. Так что вы проиграли. Сколько еще членов в вашей шайке? Говори, месье Кордиль, или правильнее называть тебя сеньор горделейро Мне важно узнать одну вещь, прежде чем за дело возьмется полиция. Я, я ничего дурного не сделал, промямлил кардиль снова вытирая губы. Я не знал всего. Я даже... Боялся смотреть, это Антонио и Жуао, они, они похитили каждый по одному человеку, и Марсель, он так загорелся, по-моему, он похитил, привез четверых, точно не знаю, а еще, еще, а еще участвовала я. произнес за спиной Фредрика чей-то совсем тихий, мягкий голос. Он живо обернулся и увидел направленное на него дуло пистолета. Рука, держащая оружие, была тверда. Холодная улыбка на лице над ним красива. Улыбалась Майя Мануэлла. Майя Мануэлла Гордилейро! Да-да, я... Небось, уже сообразил? Она подошла ближе, целясь в грудь Фредрика. Я привезла первую жертву. Остальные трусили. Даже Марсель. Я похитила Салан Штифлие. Фредрик сполз со стола, чувствуя, как горят босые ступни. Именно это ему было важно узнать до появления полиции. Значит, «Ты была не на Мадейре седьмого августа?» — выдувил он. «Дурачок!» — ехидно молвила Майя, садясь на стул возле двери. «Глупенький Фредрик Дрюм мог бы смекнуть, что у Майи не только острый ум, у нее еще острые ногти и стальные пальцы, и Майя умеет ненавидеть, как никто другой». Вот почему Майе пришлось сделать почин. Неужели дурачок не догадался? — Нет, — прошептал фредрик Не догадался, что ты самолично участвуешь в этом зверстве. Хотя понимал, что идея твоя. Ты раскрыла остальным сенсационный смысл моих толкований линейного «Б». Последние часы я с ужасом думал о том, какова твоя подлинная роль в этом деле. Он снова сел на стол, совсем опустошенный. Это твой конец, Фредерик. А жаль, потому что ты молодчина. Хорошо соображаешь. И не трус. В смелости тебе не откажешь. Теперь тебя ждет пять пуль. Одна от имени Марселя, по одной от имени близнецов жуао и Антонио, одна от хорхи который сидит в коляске. И, наконец, одна от меня. майе ненавидит. А когда Майя ненавидит, она убивает элегантно, спокойно и хладнокровно. Рука, державшая пистолет, не дрожала. Лицо выражало твердую решимость без тени ярости. Лицо. Это говорило лицо. Фредерик Азиат. настенные часы показывали без восемнадцати четыре. — тихо произнес он, — почему? — Ради Бога, объясни! — Почему? — Я отвечу, — сказала она. — Ты достоин знать причину. Она перешла на норвежский, говорила отрывисто и резко. Шестнадцать лет назад, в 1969 году, За пять лет до апрельской революции в Португалии мой отец покинул Каникаль, покинул Мадейру, забрав с собой весь свой капитал. Он знал, что фашистов скоро свергнут. Он сам был фашистом, почитателем Салазара. Первый богач в Каникале. Он владел там заводом для выворки китового жира и еще двумя фабриками. И вот он со своими деньгами покинул остров, бросив мою мать и меня. Бросив жителей Каникаля, которые остались без работы, перебрался в Норвегию и, как тебе известно, еще больше разбогател, вложив все свое состояние в нефтяную промышленность. В новой стране он стал могущественным человеком. Мой брат Хорхе жил во Франции. Он учился там, когда отец оставил Мадейру. И вот мы собрались втроем, наша мать, Хорхе и я, и постановились сделать все, чтобы отомстить отцу за предательство. С помощью хороших друзей, которые поручились за него, хорхи получил заем в банке и купил это поместье. А я отправилась в Норвегию, чтобы проследить, чем там занимается отец. Мы хотели разбогатеть, заработать кучу денег и втайне скупить, возможно, больше акций в предприятиях отца. Хотели вытеснить его, заполучить контроль над всем его имуществом и вернуть капитал в наше нищее селение на Мадейре, где людям нечем платить врачу. Забытый уголок Европы. Но это оказалось не так просто, как мы думали. Непросто разбогатеть в Норвегии. Когда же мой брат Хорхе попал в аварию и был парализован, дела наши пошли совсем плохо. Владельцу замка в Сент-Амильоне тоже не непросто разбогатеть. Но мы не расставались с мечтой и упорно трудились. Наш ресторан-кастрюлька приносит прибыль, Фредрик. Мы прилично зарабатываем. Но Майю не устраивают такие темпы. «И у Майи есть голова на плечах! Майя следила за такими, казалось бы, пустяками, как твое маниакальное увлечение дешифровкой древних текстов. Ты помнишь, конечно, с каким интересом я читал и обсуждал твои записи. У тебя было столько версий толкования линейного «б», так много! Но ты, педант, не прочитал в них простой, практический естественный рецепт!» Ты стремился к стопроцентной точности. Практическая суть тебя не занимала, пока все буквы и слова не расставлены по местам. Может быть, в тебе слишком много от математика и не воображения? Но у Майи с фантазией все в порядке, и она поняла. В свободное время она принялась изучать Минойскую историю. Но ты ничего не понял, а Майя поняла». Она постигла вдруг смысл четырех древнекритских куплетов, которые ты почти правильно расшифровал. «Священный бык — наше последнее оружие. С отвагой и силой он дарует нам свой напиток. Жертву его мы помещаем в кувшин». Мёд, масло и живое сердце даруют видение. Трёх девушек приготовили два быка. В кувшине они вместе с мёдом созревали и с маслом из маленького кувшина, и получился добрый, крепкий напиток. Кувшин, где медленно умирают живые, в смеси с мёдом и маслом даёт вину крепость и силу. Наши храбрые мужчины выходят в море. «Юная девушка, что получила от быка благословение, в кувшине обретает смерть и вечность, спит и дарует нам золотую силу вина, винограда, солнца!» Майя рассмеялась, держа под прицелом грудь Фредерика. Она прочитала ему толкование четырех глиняных плиток, в том числе «Пи-Та-641», толкование, которое он набросал на отдельных листках, которое обсуждал с Майей и Тобом, пока искал ключ к знакам группы «Т». Они не были совершенными, но до смысла можно было докопаться, зная что-то о минойской культуре. И Майя докопалась. Она проникла в суть. И сделала выводы. Простые выводы. Вероятно, она права. Он педант. Сначала должен все разложить по полочкам, и только потом задумывается над смыслом. Чтобы ему раньше... Пустое, теперь уже поздно. Он опустил взгляд. Там, на столе, Фредерик, стоит вино, которым ты причастишься перед смертью. которое мы собирались предложить тебе позавчера, когда ждали тебя на дегустацию. Мы думали тогда же ликвидировать тебя, но ты не приехал, а явился внезапно вчера, когда дома был только хорхи Отведай же теперь доброго вина, Фредерик, после чего ты отправишься в Большой Чан к семи остальным. У нас теперь достаточно нужных дрожжей, так что к содержимому Чана будет добавлена крепкая кислота. В несколько часов она уничтожит все следы. Затем мы тщательно вымоем чан. Она зловеще прищурилась. Месье Кордиле, он же хорхи Гордилейро, обрел нормальный цвет лица. Подкатив на коляске к столу, он наполнил вином два бокала. Фредерик посмотрел на бутылку. Вино было не сент а Паякское. Одно из самых изысканных в мире красных вин — к тому же урожая 1938 года. Ишь ты, перед смертью ему предлагают поистине хорошее вино. Своего рода комплимент? «Экономика, майя!» — сказал фредрик и прокашлялся. «На часах было без двенадцати четыре. Ты плохо разбираешься в экономике». Особенно в норвежской. Ты в самом деле думаешь, что вам удастся разорить вашего отца? Насколько мне известно, Артура Гордилейра владеет акциями целого ряда крупных и мелких фирм. Его капитал вложен в солидные предприятия с несколькими совладельцами. Увы, Майя, как нехорошо ты соображаешь, тут у тебя мозги не сработали. Он говорил медленно, оттягивая время. По лицу Майи скользнула тень, губы скривились в кислые улыбке но пистолет все так же твердо был направлен на грудь Фредрика. «Как-нибудь справимся», — жестко произнесла она. Хорхе подал ему бокал, и на мгновение Фредрик словно перенес в другой мир. Внимание сосредоточилось на изысканном вине. Он понюхал его, пригубил. Пригубил еще, сделал добрый глоток. Почувствовал, как носовую полость заполняют тончайшие ароматы, даруя усладу и покой. Фредрик Дрюм в жизни не пил лучшего вина. Без девяти четыре. Майя тоже держала в руке бокал. Они вместе пили красное вино. Ему вспомнился прошлый раз — Вечер накануне его вылета во Францию, тогда они распили полбутылки «Шато-Курбе» 1979-го. То самое вино, которое он пил сегодня в трактире и на которое смотрел через звездный кристалл, наблюдая пульсирующий свет. А кристалл Фредерика Дрюма никогда не пульсировал без причины. «Но как же ты других подбила на такое дело?» Не всякий согласится за деньги стать убийцей. Твой брат, Марсель аливе близнецы Рибейра. Как это тебе удалось? Чем ты их соблазнила? Майя опять рассмеялась. Никаких проблем. Марсель аливе был по уши влюблен в меня. И он получал то, чего желал. Ну, почти. Ради меня он прошел бы вокруг света на ходулях. Антонио и жуао как и мы с Хорхе, готовы были на все во имя блага Каникаля. И они любили деньги. Когда я на первой нашей жертве, Салан Штифлие, показала, как легко это делается... — Расскажи по порядку, что с ней произошло? Что ты сделала? — перебил ее фредрик Вот как! Дурачку нужны детали. Он желает видеть всю мозаику, все оттенки. будет сделано, Фредрик. Слушай. Чан был подготовлен по моим указаниям. Минойцы применяли смесь меда и оливкового масла. Мы наполнили Чан такой же смесью. Я угнала автомобиль у шатоберлик Там на подъездной дороге постоянно стоят незапертые машины. Эту женщину я подобрала на проселке у Лагофильер. Она попросила подвести ее до Санта-Мильона. В машине я угостила ее шоколадной конфетой. Конфета была с начинкой. Начинка быстродействующая, она сразу уснула и даже не почувствовала, как я сделала надрез перед тем, как мы опустили ее в чан. Одна голова торчала над смесью. Она жила еще восемь часов, но так и не проснулась, никакой боли не ощущала. Через сутки на поверхность всплыли дылки голевые дрожжи. Я волновалась, правильно ли все сделано. В общем, мы выловили дрожжи и перенесли в другой чан, где бродил виноград. Фредрик смотрел на свои босые ступни. Ему стало не до изысканного латур 1938-го. Рассказ о сатанинской процедуре из уст холодной, бесчувственной женщины, которая до такой степени возненавидела своего отца, старого фашиста, что сама... презрела всякую мораль!» Этот рассказ оглушил его. И к этой женщине он испытывал теплые, дружеские чувства. фредрик вдруг ощутил тошноту. Однако нельзя терять власть над собой, надо быть начеку Время! До четырех оставалось еще несколько минут, и он заметил, что Майя Эммануэлла начинает нервничать. «Теперь мне почти все понятно, Майя». Медленно произнес фредрик Не займись я толкованием линейного письма «Б». Семеро людей, чьи тела сейчас разлагаются в бетонном чане, были бы живы. Я помню, как ты уговаривала меня ехать в медок, а не в сент и миллион. Тебя не устраивало, что первым поставщиком вин для кастрюльки Станет центом миллионы и главная роль в этой сделке выпадет мне. Удивительное совпадение. Ирония судьбы, верно, Майя? Жаль, фредрик очень жаль. Ты мог бы жить-поживать, наслаждаясь своей работой и своим хобби. Теперь в кастрюльке останемся только мы с Тобом. Ему я сказала, что отправляюсь на Мадейру проведать больную мать. — У него есть помощники. Несколько дней он управится сам со всеми делами. Она приблизилась к Фредрику с угрожающим видом. — Остановись, Майя. Ты проиграла. Ты довольно дурачок, Дрюм. — Тебе уже ничто не поможет. Она прищурила один глаз. — За тобой последует Женевьева. Девять человек исчезают бесследно. Конечно, полиция еще долго будет копаться, но потом придется капитулировать. Необъяснимое исчезновения Ты готов, Фредерик? Попрощаемся. Последний глоток вина? Майя подошла почти вплотную. Фредерик схватил бокал, лихорадочно соображая, как еще оттянуть время. — Женевьева. — начал он, поднеся бокал к ноздрям. — Женевьева на свободе. Я освободил ее. Она в безопасности. — Так что вы все равно проиграли. — Ты можешь убить меня, Майя, но это тебе не поможет. — Ты хочешь взять меня на пушку? Она побледнела. — Женевьева Брессо, связанная по рукам и ногам, лежит в комнате наверху. Разве ты побывал в доме до того, как тебя схватили Антонио и Жуао? — Кстати, где они? — Она растерянно оглянулась, точно не подумала об этом раньше. Крикнула «Жуао! Антонио!» береги голосовые связки, Майя!» Фредерик заставлял себя говорить спокойно. «Я отправил близнецов в длительное путешествие. Иначе как бы я мог застать врасплох твоего брата?» «Это верно, Майя!» Хорхе покатил на коляске к двери. Похоже, он что-то сделал с Антонио и Жуао. «Оставайся здесь!» — приказала Майя. Рука ее уже не так твердо держала пистолет. «Оставайся и смотри, как умрет Фредрик Дрюм!» хорхи Гордилейро развернул коляску, глядя на Майю с мольбой и страхом. «Зачем? Какой в этом смысл, Майя? Все это... Все, что произошло, что вы сделали, как нам жить после этого? К тому же Далкиголь опасен, очень опасен!» «Посмотри, что стало с Женевьевой Брессо!» «Полван!» — прошипела Майя. «Трус! Ты всегда был трусом! Ни разу не появился в цеху с тех пор, как мы начали это дело!» Но от мечты о богатстве не отказывался. «Нет уж, Хорхе! Твои обязательства остаются в силе! Оставайся здесь и смотри!» По глазам Майи было видно, что она вот-вот сорвется. Сжимая в руке бокал, Фредерик вдруг дико захохотал, показывая другой рукой на дверь за спиной паралитика. Майя растерянно оглянулась. В ту же секунду фредрик нырнул за стол. «Встань, идиот!» — звопила Майя. «Не думай, что тебе удастся спрятаться!» фредрик выудил из мусорной корзины пистолет, который отобрал у Хорхи Гордилейру. В эту минуту снаружи донесся вой сирен. Три полицейских машины подъехали к главному входу, и в здание ворвалась целая армия сотрудников розыска. Майя опустилась на стул, бледная как простыня. Ее рука с пистолетом безвольно повисла. Хорхе круто развернул коляску и выехал в зал. Внезапно он весь обмяк, голова его поникла. Гордилейро потерял сознание, и коляска сама продолжала катиться по наклонному полу. Фредрик встал и вяло двинулся к выходу в зал, отрешенно наблюдая происходящее. Он видел приближающихся полицейских, видел, как коляска с Хорхи Гордилейру все быстрее катит к большой стеклянной двери флигеля, услышал грохот, когда она с ходу ударилась в высокий порог, и парализованный владелец замка пробил своим телом стекло, услышал резкий звук выстрела у себя за спиной, почувствовал, как бешено колотится сердце и опустился на пол у стены. закрыв ладонями лицо.